Мне вдруг показалось, что моя жизнь в качестве фица подобна следам на пыльной дороге. Многие уже успели пройти по ним после меня. Мое настроение ничуть не улучшилось, когда я вошел в большой зал и услышал голос лорда Голдона. А, вот и ты, Том Баджерлок. Прошу меня простить, дамы, но мне пора. Прощайте. «И удачи вам в мое отсутствие!» И он с поклоном расстался с благородными леди. Они с большой неохотой отпустили лорда Голдена, трепеща ресницами и веерами, а одна даже состроила гримаску неудовольствия. Лорд Голден нежно улыбнулся им на прощание, изящно помахал рукой и зашагал мне навстречу. «Все в порядке?» «Превосходно! Тогда нам нужно завершить последнее приготовление и выехать, пока солнце еще не село». Он проскользнул мимо меня, и я последовал за ним на почтительном расстоянии, кивая на его многочисленные указания. Но когда мы вошли в его покое, я увидел, что сидельные сумки уже сложены и лежат на стульях. Шут быстро запер за собой дверь и показал в сторону моей комнаты, откуда появился Чейд. «Как вовремя ты вернулся!» «Королева узнала последние новости!» и приказывает, чтобы вы немедленно отправились в путь. Она сможет вздохнуть с облегчением только после того, как мальчик снова окажется во дворце». «Ну и я тоже». Прикусив верхнюю губу, Чейт объявил, обращаясь сначала к лорду Голдену, а потом и ко мне. «Королева решила послать с вами своего егеря, главную охотницу Лорел. Вам не придется ее ждать. Нам не нужны ее услуги». — раздраженно воскликнул лорд Голден. — Чем меньше людей знает об этом деле, тем лучше. Она личный егерь королевы. Кетрикен ей доверяет. К тому же ее мать жила в дне пути от Гейлтона. Лорел утверждает, что с детства хорошо знает те места, так что она вам поможет. К тому же королева приняла решение. А мне известно, что спорить с ней бесполезно, когда она уверена в своей правоте». «Да уж», — ответил лорд Голден, и в его грустном голосе послышались знакомые интонации шута. Я почувствовал, что улыбаюсь. Мне и самому был прекрасно известен твердый взгляд голубых глаз Кетрикен. Интересно, что за человек Лорел и как ей удалось заслужить доверие королевы? Возможно, я ревную к той, которая сумела заменить меня. Впрочем, с тех пор прошло пятнадцать лет, Неужели я рассчитывал, что все эти годы мое место останется свободным? — Ну, тут ничего не поделаешь, — раз королева решила. Сдался лорд Голден. — Она может присоединиться к нам, но я не стану ее ждать. — Том, ты готов? — В общем-то, да, — сказал я, и в последний момент не забыл добавить «милорд». — Мне потребуется всего несколько минут, у меня практически нет вещей. — Превосходно! «Не забудь захватить одежду, которую сшил Скрендон. Я хочу, чтобы в Гейлтоне ты выглядел достойно». «Как пожелаете, господин», — ответил я и скрылся в своей спальне. Сверток с новыми нарядами я положил в новую же сидельную сумку, которую нашел на своей постели. На ней красовался фазан лорда Голдена. Я засунул в сумку кое-какую одежду для ночной работы в Гейлтоне, а потом оглядел комнату». Меч по-прежнему висел у меня на поясе, больше мне ничего не потребуется, никаких ядов или тайного оружия. Я вдруг почувствовал себя голым, хотя уже много лет прекрасно обходился без них. Когда я вышел из спальни с сидельными сумками на плече, чей-то остановил меня. «Еще кое-что», — смущенно сказал он, и, не глядя мне в глаза, протянул кожаный футляр. Взяв его в руки, я сразу понял, что внутри. Отмычки и другие инструменты убийцы. Лорд Голден отвернулся, и я засунул футляр в сумку. В прежние времена на моей одежде имелись специальные карманы на все случаи жизни. Я рассчитывал, что сейчас сумею обойтись без них. Наше прощание получилось быстрым и довольно необычным. Лорд Голден вежливо поклонился Чейду словно на них смотрели десятки глаз. Я решил последовать его примеру и отвесил поклон слуги, но он торопливо обнял меня. «Спасибо, мой мальчик», — прошептал Чейд. «Поскорее верни дьютифула и не будь с ним слишком строг. Я виноват в случившемся, не меньше его». Водушевленные словами Чейда я ответил, «Тогда позаботьте о моем мальчике и о ночном волке. Мне не хочется затруднять Джину, а у Неда есть еще тележка и старый пони». «Я пригляжу за всей компанией», — обещал Чейт, и я не сомневался, что он прочел благодарность в моих глазах. Потом я поспешил отворить дверь перед лордом Голденом и последовал за ним с нашими сумками в руках. Многие хотели с ним проститься, и он тепло отвечал им, но не задерживался. Если лорд Голден рассчитывал, что Лорел не успеет собраться, то она его разочаровала». Главная охотница поджидала у дверей конюшен, держав в поводу наших лошадей и всем своим видом выражая нетерпение. На вид я дал бы ей около двадцати лет. Крепким сложением она немного походила на кетрикен, длинные руки и ноги, крепкие мышцы, однако была достаточно женственной. Лорел родилась не в Бакке, наши женщины отличаются невысоким ростом и темными волосами, Она не была блондинкой, как Кетрикен, но природа наградила ее такими же голубыми глазами. В каштановых волосах попадались светлые пряди, ну, совсем белые на висках. Лицо и руки у нее сильно загорели, тонкий прямой нос, властный рот и твердый подбородок говорили о сильном характере. Лорел, как и подобает егерю, надела костюм из кожи, а ее небольшой поджарый скакун Принадлежал к замечательной породе, способной преодолевать любые препятствия и пробираться сквозь густые заросли точно горностай. Симпатичный маленький Мерин, в глазах которого светилась воля. Все вещи Лорел помещались в небольших сидельных сумках. Когда мы приблизились, Малта подняла голову и нетерпеливо заржала, приветствуя хозяина. Моя вороная стояла, равнодушно опустив голову. Я почувствовал себя униженным. Главная охотница, Лорел, я вижу, вы уже готовы, поздоровался лорд Голден. Да, милорд, жду вас. И они посмотрели на меня. Я с некоторым опозданием вспомнил, что являюсь слугой, взял поводья Малты у Лорел и удерживал лошадь, когда лорд Голден легко вскочил в седло. Затем я пристроил седельные сумки на своей вороной, к чему она отнеслась без всякого энтузиазма. Когда я брал поводья, Лорел протянула мне руку. Лорел! И семьи Доун, что живет поблизости от коварной отмели. Я главная охотница Ее Величества. Том Баджерлок, слуга Лорда Голдена, — ответил я, склоняясь над рукой. Лорд Голден уже направил Малту вперед, не обращая внимания на церемонное знакомство слуг. Мы с Лорел быстро вскочили на наших лошадей и поехали за ним. А откуда твоя семья, Том? Спросила Лорел. Хм, из кузницы. На берегу ежевичного ручья. Так мы с Недом называли наш ручей. Но если у него и было другое название, я его не знал. Однако моя импровизированная родословная устроила Лорел. Вороная грызла у дела и норовила вырваться вперед. Очевидно, она не привыкла следовать за другой лошадью. К тому же ее шаг был длиннее, чем у Малты. Мне приходилось все время ее придерживать. Лорел с сочувствием посмотрела на меня. «Новая лошадь. Я получил ее только сегодня. Боюсь, дальняя дорога — не самый подходящий способ знакомства». Лорел улыбнулась. «Зато самый быстрый. К тому же у тебя нет выбора». «Мы выехали из замка через западные ворота. Во времена моей юности они оставались закрытыми, а ведущая к ним дорога была не шире звериной тропы. Теперь...» Рядом с распахнутыми настежь воротами высилось караульное помещение. Мы, не останавливаясь, проехали мимо стражников на довольно широкую дорогу, поднимающуюся к холмам и лишь затем спускающуюся к берегу реки. Узкая тропа превратилась в достаточно удобный тракт. По следам я сделал вывод, что дорога пользуется популярностью. Вскоре мы уже спускались к реке, Я разглядел далекие причалы и крыши складов. Еще больше меня удивили показавшиеся за кронами деревьев многочисленные домики. «Раньше здесь никто не жил», — сказал я, и тут же прикусил язык, чтобы не проболтаться о привычке принца верить и охотиться в горах. Сомневаюсь, что здесь осталась дичь, лес вырубили, на его месте появились сады, на лугах паслись пони и ослики. Лорел удивленно посмотрела на меня и ответила, «Значит, ты не бывал здесь после окончания войны красных кораблей? Все постройки возведены за последние десять лет. Когда начала расцветать торговля, многие захотели жить в Бакипе, неподалеку от Оленевого замка. Люди не верили, что налеты пиратов прекратились надолго. Я не сумел придумать разумного ответа, к тому же новый район города продолжал меня удивлять». Когда мы приблизились к сладам, я даже увидел таверну. Чаще всего нам навстречу попадались тележки, запряженные осликами. У причалов покачивались на волнах тупоносые лодки, матросы выгружали на берег товар из фарроу и тилта. Мы проехали мимо другой таверны и нескольких дешевых постоялых дворов, в которых любят останавливаться моряки. Дорога шла по берегу реки. Иногда тракт становился широким и песчаным. В некоторых местах через топки и участки были переброшены деревянные мостки. Лошади моих спутников не обращали на дорогу внимания, но моя вороная всякий раз замедляла шаг и прядала ушами. Ей не нравилось, как стучат копыта по дереву. Я положил руку ей на холку и попытался войти в контакт и успокоить. Она повернула голову и посмотрела на меня но дистанцию между нами сократить не пожелала. Если бы не две другие лошади, она бы, наверное, отказалась идти дальше. Моя вороная с гораздо большим интересом относилась к своим сородичам, чем ко мне. Я с грустью покачал головой, сравнивая мою вороную и дружелюбных лошадей из конюшни Барича. Возможно, его дар делал их такими. Всякий раз, когда кобыла жеребилась... Барич находился рядом. Жеребенок запоминал прикосновение его руки одновременно с запахом матери. Ранее ли знакомство с людьми делало лошадей Барича такими мирными, или его дар подавленный, но присутствующий, заставлял их так хорошо меня понимать. Полуденное солнце жарило изо всех сил, солнечные лучи отражались от блистающей поверхности реки, Оглушительный топот копыт трех лошадей стал приятным контрапунктом для моих размышлений. Барич относился к дару, как к темной и низкой магии, искушавшей зверя в нашей душе. Легенды подтверждали его правоту и заходили еще дальше. Дар есть инструмент зла, постыдная магия, ведущая людей, ее практикующих, к падению и тьме. Казнь с последующим расчленением тела — вот единственное средство от дара. Моя невозмутимость по поводу исчезновения дьютифола вдруг оказалась под угрозой. Да, мальчика не похитили. И хотя найти его мне помогла сила, принц пользовался в своей ночной охоте именно даром. Если он выдаст тебя, его могут убить». И тогда даже королевское происхождение не сможет его спасти от страшной смерти. В конце концов, я когда-то попал в подземелье Регала, как раз потому, что был одаренным. Вот почему барич отказался от дара. Вот почему он столько раз угрожал выбить из меня мой дар. И все же я не сожалел, что обладаю способностью к этой магии. Проклятие или благословение, но дар... Чаще спасал мне жизнь, чем подвергал опасности. И я верил, что глубокое чувство родства со всем живым продлевает мои дни. Я сделал глубокий вдох и позволил дару наполнить свое сознание. Я сразу почувствовал малту и лошадь главной охотницы, а также то, как они воспринимали меня. И я ощущал лорел не как еще одного всадника, а как большое и здоровое существо. Лорд Голден оставался недоступен для моего дара, как прежде был недоступен шут. Я воспринимал его как нечто струящееся, но даже его тайна не казалась мне чужой. Птицы в кронах деревьев стали яркими пятнышками жизни среди листвы. От огромного дерева, мимо которого мы проезжали, исходил мощный поток жизни, не похожий на флюиды животного, Казалось, мое осязание распространилось во все стороны, вступая в контакт с другими формами жизни. Весь мир мерцал разноцветными красками, и я был его частью. Как можно сожалеть о таком единении? Отказаться от столь утонченного восприятия? «Ты не слишком разговорчив», — заметила Лорел. С некоторым удивлением я вновь начал воспринимать ее как человека — Я так глубоко погрузился в размышления, что забыл о скакавшей рядом женщине, а она улыбалась мне. Глаза ее были светло-голубые, но более темные по краям радужки. В одном из зрачков я заметил зеленое пятнышко. В ответ я лишь пожал плечами и кивнул. Ее улыбка стала еще шире. — Ты давно стала главным егерем королевы? — спросил я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. Глаза Лорел стали задумчивыми. Казалось, она вспоминает прожитые годы. Уже семь лет, наконец ответила она. Ну, тогда ты ее хорошо знаешь. Заметил я, пытаясь представить, что известно Лорел о нашем поручении. Да, неплохо, ответила Лорел. И мне показалось, что она с удовольствием задала бы такой же вопрос мне. Лорд Голден намерен посетить Гейлтон в поисках пернатой дичи, осторожно проговорил я. Он коллекционирует перья. Я не стал задавать никаких вопросов. Она искоса посмотрела на меня. Говорят, у лорда Голдена много разных прихотей, негромко проговорила Лорел. И его состояние позволяет их удовлетворять. Она бросила на меня испытующий взгляд, словно предлагая защитить своего хозяина. Но если в ее словах и был намек на оскорбление, я его не заметил. Она вновь стала смотреть вперед и после небольшой паузы добавила, что касается меня, я выполняю поручение королевы. Мне нужно присмотреть подходящее место для королевской охоты. Осенью ей нравится охотиться на птиц. Надеюсь, в лесах Гейлтона мы найдем то, что она так любит. Мы все на это надеемся, согласился я. Мне понравилась ее осторожность, я решил, что мы поладим. «Ты давно знаком с лордом Голденом?» – спросила она. «Ну, я слышал о нем», – уклонился я от ответа. «Я узнал, что он ищет слугу, и обрадовался, когда один знакомый меня порекомендовал». «Значит, ты и раньше занимался подобной работой?» «Давно. В последние десять лет я вел довольно спокойный образ жизни, я и мой мальчик, но он вырос». Я хочу отдать его в обучение, а это стоит дорого. Так я смогу достаточно быстро заработать необходимую сумму. — А его мать? — осторожно поинтересовалась Лорел. — Она не будет без вас скучать? — Она умерла много лет назад, — ответил я. Затем, сообразив, что Нет может попасть в замок, решил как можно ближе придерживаться истины. — Он приемыш. Я никогда не знал его матери, но считаю собственным сыном. «Значит, ты не женат?» Вопрос меня удивил. «Нет, я холостяк». «Я тоже». Она улыбнулась, словно отсутствие супругов как-то сближало нас. «Ну и как тебе понравились Бакип и Олений замок?» «Ну, там совсем неплохо. Я жил неподалеку, когда был ребенком. С тех пор город и замок сильно изменились. Я из Тилта, я выросла в городке Меченые холмы, хотя моя мать родилась в Баке». Ее семья жила неподалеку от Гейлтона. Я знаю те места, поскольку не раз бывала там в детстве. Но большую часть времени я проводила в Меченых холмах, где мой отец служил главным охотником у лорда Ситцвела. Отец научил двух моих братьев, и меня охотиться. Когда он умер, мой старший брат занял его место, младший брат вернулся к матери. Я осталась, чтобы тренировать лошадей из конюшен лорда Ситцвела. Но когда нас посетила королева с придворными... Я приняла участие в удачной охоте. Позднее выяснилось, что я приглянулась к королеве, и тут она гордо улыбнулась. С тех пор я стала придворным егерем. Я пытался придумать, что сказать, когда лорд Голден поманил нас к себе. Когда я направил лошадь вперед и поравнялся с ним, он сказал, «Больше здесь не будет домов». Я не хотел, чтобы люди увидели, что мы торопимся». Однако нам не стоит опаздывать на единственный вечерний паром, который ходит из фонарной переправы. Поэтому теперь мы поскачем по-настоящему. Кстати, Баджерлок, у нас будет возможность убедиться, не солгал ли торговец лошадьми, когда заявил, что твоя вороная — одна из самых быстрых лошадей в его конюшнях. Постарайтесь не отстать, я задержу паром. И с этими словами он коснулся боков малты каблуками и отпустил поводья. Другого приглашения ей не потребовалось, малта устремилась вперед, сразу же оторвавшись от нас. Мой белый капюшон не отстанет от нее! воскликнул Лорел и пришпорила своего Мерина. Догони их, предложил я своей вороной и был поражен ее реакцией. С шага она сразу перешла в галоп. Два других всадника успели оторваться от нас. Грязь летела у них из-под копыт и там мчалась впереди только из-за того, что тропа была слишком узкой. Длинный стелющийся шаг моей вороной позволил нам довольно быстро настичь наших спутников. Теперь грязь летела прямо в нас. Топот копыт заставил лидирующих лошадей ускорить бег, и они вновь от нас оторвались. Однако я видел, что моя вороная еще не успела показать все, на что способна. Я попытался немного ее придержать, чтобы грязь не летела мне в лицо, Но кобыла не обращала внимания на поводья. Как только тропа стала шире, вороная ускорила бег и через несколько мгновений опередила обоих всадников. Я слышал, как они криками подбадривают своих лошадей и подумал, что сейчас они нас догонят. Однако, подобно волкодаву, взявшему след, вороная лишь понеслась быстрее, все дальше уходя вперед. Я оглянулся и увидел, что лица моих преследователей раскраснелись от азарта погони — Быстрее, — предложил я своей лошадке. Я не рассчитывал, что она сможет прибавить хода, но она вдруг помчалась вперед со скоростью огня, охватывающего сухое дерево. Я рассмеялся от радости и увидел, как ее уши затрепетали в ответ. Она не стала формулировать конкретных мыслей, но я ощутил ее одобрение. Теперь мы легко сможем договориться друг с другом. Мы первыми прискакали к парому в фонарной переправе.